Где-то в углу мерно капала вода, навевая дремоту. В противоположном поскрипывала одна из казематских крыс, разбираясь с хлебной коркой, оставшейся от скудного ужина. Его высочество принц Аркей, закинув руки за голову, лежал на каменном ложе, устланном соломой. К слову сказать, солома была свежей. Пахло духмянным летом землей теплом. Аромат вкупе с капающей водой, крысиной вознёй и стылостью, царившей в Казимате, создавал уникальную атмосферу ничего не деланья, совершенно его высочеству не свойственную. На узкой лестнице, ведущей в эту камеру, расположенную в самом низу одной из тюремных башен, послышались шаги. Крыса деловито потащила добычу в нору. Принц не шелохнулся. На пол пали отцветы факела. «Лежишь!» Поинтересовался его величество и с тяжелым вздохом опустился на последнюю ступеньку. «Лежу, отец!» — улыбнулся Аркей. «Как ты? Как Колька?» «Бесится?» — не отвечая на первый вопрос, сообщил король. «У меня руки чешутся его выпороть». Принц засмеялся и сел на лежаке, оперся спиной о холодный камень стены. «Это не поможет!» Лучше спроси у главного конюшева, что он своим жеребцам-производителям дает, дабы утихомирить. — Не любишь ты брата, — снова вздохнув, констатировал Ритерд. Люблю, — спокойно ответил Аркей, — но иногда не выношу. — Я сам иногда не выношу. Надеюсь, Эридана сделает его спокойнее. — На твоем месте я бы на это не рассчитывал, — хмыкнул собеседник. Помолчали. — Ты не передумал еще? Спросил король, пытаясь в сумерках разглядеть лицо заключенного. Всполохи факела до дальней стены не дотягивались. Нет, Ваше Величество. Вот ты пертый, констатировал Резерд, явно желая применить другое слово. Весь в мамочку. От вас обоих я взял лучшие качества, пожал плечами его старший сын. Редер поднялся, ощущая, как накатывает тяжелое слепое бешенство. Ну и сиди! бросил он. Аркей молча лег обратно и снова закинул руки за голову. Крыса на секунду выглянула из норки и опять скрылась из виду. Вода продолжала капать. «Тьфу, напасть!» — рявкнул его величество и ушел, унеся с собой свет. А его высочество вспоминал тепло любимых ладоней и губ и улыбался.